Керенский выступал как воплощение силы и воли. О коалиции, целиком исчерпанной в прошлом, говорили как о спасительном средстве будущего. Ненавидимый солдатскими миллионами Корнилов приветствовался как излюбленный вождь армии и народа. Монархисты и черносотенцы расписывались в любви к учредительному собранию. Все те, которым предстояло вскоре сойти с политической арены, как бы условлились последний раз разыграть свои лучшие роли на театральных подмостках. Они изо всех сил перевели сказать: вот чем мы хотели бы быть, вот чем мы могли бы быть, если бы нам не мешали. Но им мешали рабочие, солдаты, крестьяне, угнетённые национальности. Десятки миллионов восставших рабов не давали им проявить свою верность революции. Страница 152. В Москве, где они искали убежище, их преследовала по пятам стачка. Гонимые темнотой, невежеством, демагогией, 2.500 человек, наполнявших театр, молчаливо обязались друг перед другом не нарушать сценической иллюзии. О стачке не было речи. Большевиков старались не называть по имени. Бриханов лишь вскользь упомянул в печальной памяти Ленина, точно речь шла об окончательно ликвидированном противнике. Характер негатива был таким образом выдержан до конца. В царстве полузагробных теней, выдававших себя за живые силы страны, подлинно народный вождь не мог фигурировать иначе, как в качестве политического покойника. Блестящий зрительный зал пишет Суханов. Довольно резко разделялся на две половины. Направо располагалась буржуазия, а налево демократия. Направо в партере и в ложах видне было немало генеральских мундиров, а налево прапорщиков и нижних чинов. Против сцены в бывшей царской ложе разместились высшие дипломатические представители союзных и дружественных держав. Наша группа крайнее левое занимала небольшой уголок партера. Крайней левой, за отсутствием большевиков, оказались единомышленники мартовцы. В четвёртом часу на открытой сцене появился Керенский в сопровождении двух молодых офицеров, армейца и моряка, знаменуя могущество революционной власти. Они всё время стояли как вкопанные за спиной председателя. Чтобы не раздражать правых именем республики, так было сказано заранее. Керенский приветствовал представителей земли русской от имени правительства государства российского. Основным тоном речи, пишет либеральный историк, вместо тона достоинства и уверенности, под влиянием последних дней Оказался тон плохо скрытого страха, который оратор как бы хотел подавить в самом себе повышенными тонами угрозы. Не называя прямо большевиков, Керенский начал, однако, с устрашения по их адресу. Новые попытки посягнуть на власть будут прекращены железом и кровью. В бурных аплодисментах лелись оба крыла совещания. Дополнительная угроза по адресу ещё не прибывшего Корнилова, какие бы и кто бы мне ультиматумы не предъявлял, я сумею подчинить его воле верховной власти, и мне, верховному главе её. Хотя и вызвала восторженные аплодисменты, но уже только со стороны левой половины совещания страница 153 Керенский снова и снова возвращается к себе как к верховному главе он нуждается в этом напоминании